Глава 7. Элементали. Шаткость и непонимания цели своего дальнейшего существования давили на экипаж. Но жизнь продолжалась, и они приняли решение оставить все как есть. Супординация оставалась прежней. Решили не торопиться и дать событиям идти своим чередом. Время заканчивается, друзья. Пора выходить на связь с тесеями, бояться нам нечего. Но они, как никто другой с нами, сделать ничего не смогут. Предлагаю не показывать им наши возможности. Боюсь, что встреча сразу с несколькими разумными расами не случайна. «Не возражаем. Командуй. Теперь мы сами по себе». «Это вряд ли, Сергей. Так просто ничего не бывает. Но я согласился бы на это. Сами по себе, только верится с трудом». «Кто хочет полететь на планету?» Обратился Игорь к команде. Желания изъявили все. Игорь подумал и согласился. «Хорошо. Летите навстречу. А я останусь на корабле. Переводчики уже встроены в каждый скафандр. Я думаю, вам лучше и одеть». Экипаж тушевался. Им стало неловко оставлять капитана на корабле, но с другой стороны, ничего такого в этом не было. Тем более капитан уже отдал распоряжение, и все-таки Майкл попытался сгладить ситуацию. «Капитан, тебе нужно лететь. Переговоры должен вести ты. Ты можешь говорить от имени нашей цивилизации. Каждый может вести переговоры, и каждый из нас может говорить от имени цивилизации. Не забывайте, теперь мы равны во всем. Все решения принимаем коллегиально или большинством голосов. Дальше будет видно». «Летите спокойно и работайте, но не забывайте об осторожности». Больше никто из экипажа не пытался возразить. Они понимали, капитан прав. Человеческие отношения оставались. Реально каждый из них мог все, что и остальные. Миллион вышел на связь, поприветствовал и поинтересовался. «Земляне, мы готовы к вашему визиту на планету Эртрам, раз это сейф, с нетерпением ждет братьев по разуму». Слова звучали красиво, но из головы не выходили сцены с пленным морфом у Эмилов. «Делегация землян готова к первому визиту на планету Эртрам», — высокопарно ответил Майкл. «В таком случае почетный экскорт наших звездолетов сопроводит вас на наш главный планетарный космодром». «Через три стандартные минуты вылетаем», — ответил Майкл. «Удачи! Держите связь, в случае чего я прикрою». Напутствовал их Игорь. Через минуту команда прибыла в транспортный ангар. Еще через пару минут самый эффектный звездолет из тех, что имелись на борту проворного — Стремительно вылетел в космос, отражая свет звезды своей серебряной обшивкой. Заложил вираж и, пристроившись к группе звездолетов сопровождения, полетел к планете Эртрам. Надо заметить, что звездолеты Тесеев отличались пышностью форм, становилась заметных их тяга к красоте. Это не были боевые корабли, а специальный дипломатический эскорт. Интересно, у них есть опыт встреч с инопланетянами, вон и эскорт имеется соответствующий? Скоро все узнаем, Свет. А планета Эртрам приближалась. Они летели сквозь парадный строй боевых кораблей разного класса. Таким образом, Тесеи показывали свои мирные намерения. Планета Эртрам неспешно вращалась на обзорном экране и очень походила на родную матушку Землю. У экипажа зачемило в груди от тоски. «Похоже на нашу Землю. Облака, океаны, суша. Давненько мы не ощущали твердую почву под ногами. Конечно, если не считать визита к Леймилам, но это не считается. Не планета, а парилка какая-то», — сентиментально заметила Светлана. А планета заслоняла уже весь обзорный экран. Экскорд стал сбрасывать скорость, входя в плотные свои атмосферы. Спускались осторожно, не допуская перегрева обшивки. правильно будет сказать «торжественно». Атмосфера планеты стала настолько плотной, что настала пора выпускать специальные плоскости. Через 10 секунд звездолеты синхронно перешли в атмосферный режим. И заскользили по небу и трамы. С поверхности планеты маневр смотрелся зрелищно и символизировал собой сплоченность и единство всех рас. Светлана, Майкл и Сергей открыли обзор на иллюминаторы и наслаждались видами планеты с высоты. Эртрам не только из космоса, но и здесь, с высоты нескольких километров, напоминал Землю. Такие же голубые моря, зеленые материки, белоснежные облака бережно прикрывали эту красоту. «Планета ни в какое сравнение не идет с той, на которой мы были у Эмилов», — восхищенно поделилась впечатлениями Светлана. «Интересно, а какой состав атмосферы нас окружает? Что показывают анализаторы?» Анализаторы показывают состав, в нам дышать нельзя. Вернее можно, но недолго. Много аргона, азота, недостаточно кислорода, ну и конечно углекислый газ, куда же без него. Остальные составляющие в небольших пропорциях. Температура за бортом – минус 50, на поверхности плюс 25 по Цельсию, вполне комфортная. Учитывая эти данные, предлагаю без риска для жизни выйти не в тяжелых боевых скафандрах, а в легких комбинезонах с дыхательными масками. Нет, Сергей, не стоит рисковать. «Ты видел, что они могут? Лучше в тяжелых. Целее будем». «Да что вы спорите, ребята? С нашими возможностями мы можем вообще выйти без скафандров». Слова Светланы поразили их своей справедливостью. «Какие боевые скафандры? Они ж без них могут все». Внизу расстилались луга, леса, озера, реки, города. Прожали своей логичностью и завершенностью. Конечно, рассмотреть можно только общий план, но впечатления самые положительные. Почетный эскорт вел их неспешно, давая возможность полюбоваться планетой и ее пейзажами. А вот вдали стали вырисовываться огромные конструкции, несомненно, планетарного космодрома. «Ну что, покажем нашу молодецкую удаль и выйдем без скафандров?» Заодористо спросил Майкл. Капитан не рекомендовал, пытался слабо возражать Светлана, потом махнул рукой. «А что нам будет? Я согласна». Сергею говорить вообще не пришлось, он уже выходил из скафандра. Красивую атлетическую фигуру обтягивал серебристый комбинезон. На поясе переводчик «никакого оружия». Его примеру последовали Светлана и Майкл. «Ну вот, другое дело. Они встречают нас с распростертыми объятиями, а мы в скафах с закрытыми забравами. Что касается их возможностей, то это только бледная тень наших. Ох, и удивим мы их сейчас своим появлением». «Удивим, удивим. Тарелла Майку Светлана. Только не забудьте подстроить организмы под их атмосферу. Как это сделать, никто не стал спрашивать». «Земляне, приближаемся к космодрому. Приготовьтесь к посадке. Садимся в полетном строю вертикально». «К посадке готовы, командующий». Строй красивым ромбом серебряной капли их корабля внутри завис над полем, а потом медленно опустился на совершенно ровную посадочную площадку госмодрома. «Что дальше?» — прозвучал риторический вопрос Светланы. «Ждем инструкций», — последовал такой же риторический ответ. «Земляне», — вновь зазвучал голос командующего миллиона. «Мы ждем вас утра по вашего звездолета». «Ну, с богом», — напутствовал Майкл и нажал кнопку люка, тот ушел в сторону и... Вниз бежал ручеёк серебристого металла и эффектно застыл в виде ступенек. Церемониться, кому первому спускаться, не стали. Первым пошёл Майкл, потом Светлана и замыкал делегацию Сергей. Навстречу им шёл человек. Нет, просто форма. Форма, манекен, по-другому не сказать. Без намёков на нос, губы, глаза, просто голова и всё. Фигуру обтягивал комбинезон золотистого цвета. Не доходя несколько шагов, заговорил. Рта не было, но звук шёл. Земляне, мы приветствуем вас на планете Ртрамп. Наш вид необычен, мы часто меняемся, иногда это происходит самопроизвольно, спонтанно. Я, планетарный наблюдатель цивилизации Тесейф, Лойвилл, приглашаю вас проследовать зал приемов. С ответным словом выступил Майкл, подумав, непростое это дело, визиты наносить. За шелухой слов нужно понять истинные намерения оппонентов. Взялся за дело, придется соответствовать. Я благодарю вас за торжественный прием. Для нас это большая честь присутствовать здесь, на планете Эртрам. Мы встретили цивилизацию Тесеев при необычных обстоятельствах, которые не помешали нам найти общий язык с командующим Миллионом. Надеюсь, что мы найдем общий язык и с вами, Лойвилл, и со всей цивилизацией Тесеев». Сделав паузу, продолжил. «Вселенная огромная, мы все разные. Говоря «мы», я имею в виду «разумные расы вселенной». Разум может быть заключен в самой необычной оболочке, но от этого он не перестает быть разумом. Лойвилл. «Вы можете принимать свои естественные формы, вы нас не шокируете». Я не дипломат, мы все члены экипажа нашего корабля. Меня зовут Майкл, это Светлана, а это Сергей. Они церемонно склонили головы. Мы готовы следовать за вами. Ловил наклонил голову, сделал жест рукой, приглашая следовать за собой. И они пошли за ним в сопровождении торжественного эскорта Тесеев. В голове у Майкла возник голос Игоря. Я все видел. Да, необычно. Скафандры зря сняли, ну да что ж теперь делать. В гостях положено дарить подарки. Я подготовил наш подарок. «Вот координаты. По этим координатам сейчас материализовался их флот, который мы уничтожили». «Я понял. Подарю по обстановке». «Давай, удачи. Я наблюдаю. Никогда не думал, что ты еще и дипломат. После этого связь оборвалась». «Майкл», шагая рядом, обратился к нему Лойвел. «Вы нас поразили. Хотя это сделать совсем непросто. Поразили не один раз. Вы вышли без скафандров на другую планету. Неужели атмосфера подходит для дыхания?» «Нет, конечно». Не можем мы дышать атмосферой вашей планеты, но делаем это в знак дружеского расположения и чистоты наших намерений. Странно слышать, что во Вселенной есть расы, понимающие это, и готовые терпеть неудобства ради того, чтобы продемонстрировать открытость и дружеское расположение. Я польщен, и вместе со мной польщена вся раса ТСС. Пока беседовали, дошли до здания. Дверь ушла вверх, открывая вход. Первым пошел Вавил. За ним Майкл, Светлана и Сергей. С мы фосфорицировали с полохами холодного пламени. Наконец, этот коридор, или что это было, закончился. И они оказались в огромном зале, заполненном непонятно чем. И это непонятно, что шевелилось, менялось, вытягивая щупальцы, руки. Лица друзей то тут, то там выхватывались взглядом. Они находились на парячем возвышении, или вернее платформе, обнесенной перилами и богато украшенной материалами аналогов, которые они не знали. Платформа медленно вращалась, видимо, для того, чтобы их все могли увидеть. Наконец шум улегся, и Лойвелл торжественно заговорил. «Тесеи, вот они, люди с далекой планетой Земля. Они без скафандров и оружия, потому что хотят доказать нам свою доброжелательность и доверие. Мы знаем, ничего ценнее жизни во Вселенной нет. Такой знак доброй воли заслуживает доверия». Послышался одобрительный гул собравшихся. Ловил продолжил. «Мы долго ждали их. Согласно легенде, во Вселенной из ниоткуда появится корабль и в нашей галактике воцарится мир». Мы видели и наблюдали приборами, как из ниоткуда появился корабль землян. Пошли кадры с кораблём Проворный, который проявлялся в безбрежной черноте космоса. Со стороны зрелища впечатляло. Снова послышался одобрительный гул Тесеев. «Теперь наша судьба в ваших руках». Ой, устал на одно колено. Он так и не изменил свою форму тела и протянул золотой предмет серебряным шаром на конце. «Прошу принять символ Верховной Власти на всех планетах Тесеев. Мы добровольно просим вас принять под протекторат земной конфедерации». Майкл беспомощно оглянулся на друзей, ища поддержки. Они пожимали плечами, не зная, что ему советовать. Пауза затягивалась. Майкл протянул обе руки и взял этот Жезл, не зная, что с ним делать дальше. Ловил встал и поднял руки вверх, аудитория разразилась одобрительным шумом. Майкл понял, пришла пора отвечать. Он поднял Жезл вверх, сразу наступила мгновенная тишина. «Тесей, я благодарю вас за великую честь, оказанную нам. Мы летели сквозь бездну пространства, и волей провидения встретили вас». «Встреча не была дружеской. Мы встретились в битве в системе Лэймилов. На нас в боевом построении шел ваш флот во главе с командующим Мелион. Нам ничего не оставалось, как защищаться. Мы не сделали ни одного выстрела в сторону вашего флота. Но коль вы наделили меня властью, то мы возвращаем флот. Мелион, вот координаты, по которым находится флот. Поспеши взять его под контроль и привести в родную систему». Какой тут поднялся шум, откуда-то появился Мелион и умоляюще посмотрел на Майкла и на Жезл. Тот понял и резко поднял его над головой. Тут же наступила тишина. «Говори, Мелион: «Тесей, по указанным новым наблюдателям координатам находится наш вон. «Наблюдатель, разреши отбыть с командами, чтобы взять его под контроль». «Не разрешаю, а приказываю отбыть». За уже не выглядел массой. Тесей трансформировались в людей с лицами, которых знали и видели, с лицами экипажа Проворного. Мелион, что еще нужно сделать в торжественной части?» «Нет, наблюдатель, прошу следовать за мной». Зал стал меркнуть. На прощание Майкл еще раз кинул жезл, и свет померк. Их никуда не повели. Они стояли на месте, а свет постепенно разгорался, высвечивая незнакомую обстановку. Когда он осветил все, оказалось, что они находятся в пышном зале со столами и креслами. Что же это было сейчас в Только что здесь присутствовала вся цивилизация ТСФ. Все, что вы видели, это голограмма. Наша встреча транслировалась на все планеты, каждому ТСФ. Я передал тебе управление планетами и нашими флотами. «Подожди, какое управление?» Я думал, это часть традиции, или... Только ты, наблюдатель, можешь перебивать любого тесея. Но все равно этого делать не рекомендуется. Все по-настоящему. Раса одобрила мой поступок. Теперь ты должен выполнить пророчество. Майкл устал стоять и пошел к креслу. Уселся. Ну чего вы стоите? Садитесь, побеседуем. В присутствии наблюдателя нельзя сидеть. Только стоять и слушать. Лойвил, что за пророчество? И что мы должны сделать? Лойвил залуновался, несколько раз поменял лицо и форму тела. Вот видите, наследственность. При сильном волнении изменения происходят непроизвольно. Я вам расскажу, почему вы стали центром внимания и почему я добровольно передал вам жазу власти. Все началось очень давно. Мы тогда даже не осознавали себя как личности. Бродили по планете стаями, иногда по одиночке. Главная цель – добыча пищи. О космосе тогда не то, чтобы не думали. Мы просто не представляли, что такая стихия существует. И вот однажды на нашу планету приземлился звездолет. Как потом выяснилось, исследовательский – Инопланетяне походили чем-то на нас. Только ростом немного превосходили. Они отловили нескольких тесеев и ввели им вакцину. Как мы ее теперь называем «вакцину разума». Вот с этого момента и началась наша история. Инопланетяне наблюдали, как мы становимся разумными. Составляющие этой вакцины могли размножаться. И вскоре началась эпидемия разумности. Но что делать с разумностью, мы тогда не знали. И учителя нас учили. Учили долго. А потом что-то случилось. Они покинули планету и больше не возвращались. А мы продолжали развиваться, умнеть, построили города, дороги, заводы, научились использовать энергию атома, преодолели притяжение планеты и вышли в космическое пространство. Долго его осваивали, но наконец пришло время, когда мы эконизировали несколько планет своей системы. И вот однажды, совершенно случайно, наткнулись на планету априори непригодную для жизни, слишком влажную и слишком жаркую. Как вы, наверное, уже догадались, это была планета Леймилов. Нам бы тогда улететь, не было бы этого кошмара, который длится тысячи лет. Нет, нашей любознательности не было предела. Мы считали себя самыми великими и воплотили за свою годыню. Спустились на поверхность этой планеты и начали изучать. Да жизнь на планете была. Жаркий влажный климат давал возможность буйного роста флоры. Растения являлись питательной средой для различных насекомых, но крупных представителей животного мира мы не встретили. Работая на поверхности, не учли один фактор, что инфицировано вирусом разумности, и он заразен. Несмотря на то, что мы работали в защитных костюмах, кто-то из ТСФ уколол руку о шип растения. Но что такого, уколол и уколол, обработали и забыли, не подозревая, что этот укол стал спусковым крючком будущего кошмара. Биомасса попала на шип, и вирус разумности впитался в растения. Сначала растения стали разумными, а потом и насекомые, которые ими питались. И к следующему нашему прибытию мы увидели колонии деревьев, передвигающихся с помощью корней и общающихся с помощью щупалиц на своей шляпке. За ними кочевали насекомые. Как стало понятно, тоже поумневшие. Мы были шокированы, когда поняли, что произошло, и долго думали, что делать. Вспомнили наших космических учителей и решили поступить так же, как и они. Стали воспитывать и учить эти растения. Насекомых тоже пришлось учить. Ученики они оказались прилежные. Флорообразные оказались более способными к точным наукам. Но делать ничего сами не хотели, что бы мы ни предлагали. А вот насекомые оказались способными инженерами и строителями. Научив их всему, что знали сами и умели, улетели, посчитав, что наша миссия выполнена. Мы передали разумность дальше, и так же, как наши учителя, покинули их. Прошло несколько веков. Мы вернулись посмотреть на дело рук своих, удивлению не было предела. Ласса Леймилов бороздила космическое пространство на звездолетах, спутниковая система опутывала планету, сразу виден технологический скачок. Мы встретились с ними, это были Леймилы, они летели на кораблях, изучали космическое пространство, мы только порадовались за них. Осталось выяснить, что стало с насекомыми. И вот тут нас ожидал сюрприз. Креветосы, как их называли Леймивы, колонизировали другую планету системы. Планета по своим климатическим параметрам похожа на нашу, чуть более жаркая. Наука, техника, искусство развились в их цивилизации и стали на высокий уровень. Технологии выше всяких похвал, но не работали на Лэймилов, производя для них всё, что им нужно было. А им нужны были звездолёты и передовые технологии для космической экспансии. Наша экспедиция стала выяснять все эти нюансы. Миф в том, что крветосы не могут переносить полета, оказалось несостоятельным. Наблюдалось прямое эксплуатирование одной из раз. Нашему возмущению не было конца. На все претензии Леймилы ответили огнем своих излучателей и уничтожили нашу экспедицию. Вот с той поры и началось наше противостояние. Боевого флота у нас тогда не было, и нам спешно пришлось его создавать. Теперь мы имеем и флоты, и боевые станции, и ведем жестокую бессмысленную войну с Леймилами. Но Тесеи помнят своих учителей. Вы хоть и ниже ростом, похожи на них. Владеете невиданными технологиями, путешествуете на огромные расстояния. По пророчеству вы можете избавить нас от бесконечной и бессмысленной войны. Вот и вся история пророчества. Вот почему я передал тебе власть. Вот почему все надежды нашей цивилизации на вас. Переводчик замолчал. Ловил стоял в позе раздумья. На находился и Майкл. Ловил, для того чтобы решить проблему, нам придется передвигаться по космическому пространству, Проще говоря, мне нужна свобода маневра. Если я буду занят делами, кто будет вести повседневное управление цивилизацией? Тот, кого ты назначишь и наделишь соответствующими полномочиями. Я могу наделить тебя этими полномочиями, Ойвил. Можешь, конечно. Как это сделать? Просто. Так же, как и я, только на колено вставать не надо. И добавляешь на какое время. Понятно. Теперь вопрос по существу. Какое решение вопроса вы ждете? Вернее, какой результат вас устроит? Но этот Расслоевл долго молчал. Вопрос не так прост, как кажется. Ответ подразумевает алгоритм действий, который предполагает конечный результат. На самом деле, когда впервые корабль появился в системе, да еще в сопровождении почетного экскорта Леймилов, народ Тисеев задумался о пророчестве. Вот с этого момента все и закрутилось. И, судя по всему, мы не ошиблись. Они имеют отношение к учителям. «Желаний много», — наконец зазвучал голос переводчика. «Но все эти желания выливаются в одно». Установить мир между нашими цивилизациями. Согласен. Эта просьба включает в себя все остальные. Мы не улетим из системы, пока не решим этот вопрос. А теперь, Лойвилл, нам пора. Визит затянулся. Нужно решать проблему цивилизаций. На время своего отсутствия назначаю исполняющим обязанности наблюдателя цивилизации Тесеев Лойвилла. Торжественно проговорил Майкл и протянул жест Лойвиллу. Тот встал на колено, принимая его. Вставая, с благодарностью посмотрел на Майкла. Зал стал темнеть. На этот раз снова пришлось идти по призрачному коридору, напоминающему всполохи газовых туманностей. Неожиданно оказались на свету. Невдалеке стоял звездолет в середине Золотого Ромба. Космодром пустовал. Ни одного Тисея. Теплый ветерок гнал облака по голубому небу, как на земле. «Земляне, здесь никого нет, но вся планета наблюдает за каждым вашим движением. Мы будем ждать вас. Наши надежды связаны с вами. Пусть космос будет вам родным домом». «Тисеи». Мы сделаем все, что возможно и невозможно, чтобы мир пришел в эту звездную систему». На том мы расстались. Лойвилл проводил их до корабля, и они вместе с эскортом эффектно стартовали и вышел за пределы атмосферы. «Лойвилл», — вышел на связь Майкл. «Спасибо за прием. Эскорт больше не нужен. Пусть возвращается». «Я понял. Эскорт возвращается». «Спасибо за флот. Командующий Миллион вне себя от радости, обретя потерянное». «Это не самое сложное, что можно для вас сделать. Скоро увидимся». И на обзорных экранах экскорта «Звездолет Землян» стал таять, пока не исчез в черноте космоса. Пока ТСС смотрели на это чудо, «Звездолет» уже проявлялся вблизи проворного. У того ворота транспортного ангара открыты. Как только причалили, тут же отправились в кают-компанию обсуждать новости. Игорь же в нетерпении ждал их, встречая, обнял каждого, радуясь возвращению. Слушал и удивлялся. В одну секунду стать наблюдателем целой цивилизации. Невероятно. «Игорь, я думаю, этим титулом меня наделили номинально». «Ну, формально, значит, в знак уважения», — немного смущенно говорил Майкл. Ему, конечно, было приятно, но какая-то ответственность. «Не скажи, Майкл!» «Не скажи!» «Я посмотрел обычаю историю Тисеев!» «Нет, они таким вещами не шутят!» «Поздравляю! Ты наблюдатель звездной цивилизации!» «Как-то не чувствую себя таковым!» Он горестно вздохнул и задумался. «Давайте проанализируем», — предложила Светлана. «Это все хорошо, наблюдатель и прочее». «А что же на самом деле происходит?» «Мало ли, что и кто говорит». Лэймилу говорят одно, Тисей другое. Где истина? Нас просто могут вести заблуждение, Мы наломаем дров, если поторопимся. Надо же, вирус разумности. Тогда и теперь они могут инфицировать кого угодно. Так же, как и Лэймилу, впрочем. Света, вашу троицу можно считать инфицированной. Вы были на планете без кафа. Ты намекаешь на то, что мы недостаточно умны? Что, ты мне и в голову такое прийти не могло. Просто теперь, при общении с какой-нибудь кошкой, ты можешь сделать разумной целую популяцию. Да, об этом я как-то не подумала. Хорошо, пусть, но есть и свои плюсы. Несомненно, Светочка. А вот твоя мысль все проверить изнутри и составить объективное представление о состоянии дел в системе очень дельное. Легко сказать изнутри. Как? У Леймилов на планете вообще ничего не видно. Где они там бродят, что делают? Паниковал Майкл. Ну что ты запаниковал? Очевидно, что проверять надо. Видно, не видно? Мы-то увидим все и в любой среде. Или не так? Так, так, Сережа. Просто не хочется на эту прониковую планету лететь. «Ну, конечно же, теперь его величество-наблюдатель», – издевался Сергей. «Хватит ерничать. Светлана предложила дело. Планет у нас три, нас – четверо. Предлагаю Светлану оставить координатором на корабле. Я беру планету Лэмилов, Сергей – планету креветасов Ну, а тебе, Майкл, сам Бог велел провести объективное расследование о своих владениях. Ты должен знать, чем дышат твои подопечные Тесеи. Как вам такой план?» «Я согласен». Тем более, что распоряжения капитана не обсуждаются, а выполняются. Напомнил это Сергей вовремя, потому что Светлана собралась возразить, но после таких слов передумала. Коль возражений нет, предлагаю вот такой план. Звездолетов брать не будем, воспользуемся вновь приобретёнными способностями. Правильно, мы сейчас в состоянии элементалей, а вот как нам удаётся сохранить свою энергетическую матрицу, я, честно говоря, не понимаю. И не надо. Игорь, придёт время, поймём. Ну а теперь вперёд, капитан. Вперёд. Ответил Игорь, и, подходя к Светлане, хотел ее обнять. Она глянула на него зло и отвернулась. «Зря обижаешься. На тебе самая ответственная задача – за всем следить и вовремя предупреждать об опасности. Идите уже, обойдусь без ваших утешительных слов. Возвращайтесь скорее». И вышел из каюты. Обиделась. Посмотрел на Игоря Майкл. «Ничего, переживет. Ну что, до встречи!» И растворился в пространстве. За ним Майкл, потом Сергей. Светлана прошла на мостик. Злость на Игоря улеглась: Что я на самом деле он прав, они мужчины. Ну, ты же сама не знаешь, чего хочешь. Знаешь, знаешь, только не хочешь себе признаваться в этом. Ничего тебя скрыть нельзя! махнула на мысленно на рукой: Конечно, я хочу семью, хочу детей, хочу свой дом. Эк меня понесло. Есть рядом любимый мужчина, и то хорошо. Какой дом, какие дети? Наш дом корабль проворный, моя семья экипаж. Вот так-то лучше. Оставь свои надежды на личное счастье, вставшее на путь изучения космического пространства. В рубке, как всегда, работал Фил. Как дела? Что нового? Все нормально. Вахта проходит в обычном режиме. Все системы звездолета в норме. Единственное, на орбите планеты Лэймилов и Фан скопилось большое количество боевых кораблей. А вот это интересно. Ну-ка посмотрим, что они там делают. Картина представилась безрадостная. Формировался огромный флот и не надо было быть семь пядей во лбу, чтобы понять, куда он направляется. Успокаивало одно. Флот находился в стадии формирования, и до старта ещё было время. «Хорошо, понаблюдаю, а там посмотрим, что с вами сделать», — подумала Светлана. После того, как исчез звездолёт Землян, стратег заволновался, обмен мнениями ничего не дал. Некоторые леймилы предполагали, что звездолёт Землян сбили ТСА, другие не соглашались и настаивали на версии, что сами леймилы повели себя не так. Атаку вражеского флота ТСФ Леймиловский флот отбил, хотя понес ощутимые потери. Ударная группировка, нацеленная на звездолет землян, вовсе исчезла вместе с их звездолетом. Но вопросы земляне не ответили, сканеры их обнаружить не могли. После долгих раздумий приняли решение совершить рейд возмездия на планету ТСФ. На орбиту планеты стали стягиваться корабли, формируя ударный флот. За всеми этими приготовлениями и раздумиями наблюдал Игорь, находясь в эфире в состоянии, которое написать не мог в состоянии, когда все состояло из элементалей, не вступающих во взаимодействие с обычной материей, и поэтому оставался для них невидимым. Он вспомнил свой первый опыт, когда они вышли за пределы тоннеля Кротовой Норы, что произошло, отчего на подсознательном уровне могли создавать каналы взаимодействия с обычной материей, видеть ее, находясь в эфире, никто не знал. Это воспринималось как данность, тайна, которая, возможно, откроется позже. Ощущения невероятные. Он слышал все и видел все это своим особым зрением, Но кем был сейчас? На этот вопрос ответить не взялся бы. Он видел и ощущал обычную материю, но не взаимодействовал с ней. И самое главное, он мог с этой материей делать все, что угодно, перестраивая ее как угодно. Это все странно для него на первых порах. Возможно, в дальнейшем привыкнет и все изменится. Идея Лэймилов о полете с карательной экспедиции к ТСМ его совсем не радовала. Но он пока решил не вмешиваться в обычный ход событий. Стратег назначил уже и командующего флотом, Конечно, по иронии судьбы, им оказался капитан Медуза. Пока флот готовился к старту, Игорь решил облететь эту парниковую планету. Облетел и ничего нового, кочующие деревья Лэмилов по всей планете. Никаких эмоций Лэмилов не получали. Интересно, откуда у них эта жажда войны? Откуда у них ненависть к Тесеям? А может и нет никакой ненависти? Просто привычка? Тогда вопрос, откуда? А в это время Майкл наслаждался на планете Тесеев Эртрам, облетев материки, посмотрел на быт. Быт отличался от людского. Да оно и понятно, пищу -то употребляли только в жидком состоянии. Развлечения были, конечно, спортивные мероприятия, но в разной трансформации. Проще говоря, на соревнования все должны были принять один и тот же образ и объем. Дома у всех стояли голографические установки. Некоторые носили такие мобильные установки с собой. С их помощью они голосовали, отправляя оператору тот или иной ответ. Поэтому ловил и сказал, что их слушает вся раса. Теперь это стало понятно Майку. Никакого милитаризма он не заметил. Много говорили о них о землянах, исключительно как о друзьях, надеялись, что они прекратят войну, уповая прежде всего на нового наблюдателя землянина Майкла, который улетел решать эту проблему. Его авторитет был абсолютным, и Лови в своих выступлениях постоянно подчеркивал, что он только исполняет обязанности наблюдателя цивилизации Тасеев. Конечно, Майкл это Медные трубы, кому они не кружили голову, а вино власти самое опьянящее. Ситуация ясная, подумал Майкл. «Здесь нет двойного дна. Тесеи ведут честную игру. Тогда кто ведет нечестную?» Сергею досталась самая сложная миссия – выяснить, что это за раса – креветасы и какова ее роль в конфликте между Лэймилами и Тесеями. Планета креветасов носила название Лорарус. Климат лучше, чем на планете у Тесеев, средняя дневная температура плюс 35, ночью 20. Моря, океаны, леса, луга, реки, озера – все в идеальном первозданном состоянии. «А где же хозяева?» – подумал Сергей оглядываясь своим особым взглядом, но не видел их. У них должно быть производственные комплексы? Где же они? Да, на орбите есть верфи для строительства звездолетов. Он еще раз внимательно оглядел поверхность, подлетел к побережью океана и заметил движение. Присмотрелся, и все стало понятно. Из воды выползали полутораметровые создания с множеством конечностей. Спину прикрывал природный панцирь. Высота их достигала примерно метра. Длинные усы, как антенны, жвало постоянно открывались и закрывались. Жидкость вокруг них пузырилась пеной. Вот один из них встал, вернее, поднял переднюю часть. В передних, рудиментированных лапках виднелся какой-то предмет, похожий на передатчик. Криветос нажал несколько кнопок, и часть скалы отошла в сторону, образовывая приличный тоннель. Криветос провел еще манипуляции с прибором, и из-под воды появился транспорт с приводами, похожими на гусеницы. Медленно выполз из воды и направился к тоннелю, везя за собой несколько контейнеров. Вот оно что. Это подводная раса. А что, на планете Лэмилов влажность такая, что почти подводная среда. Мы этого не учли. Язык надо расшифровать. А пока прогуляюсь-ка я по подземному лабиринту. Сказано, сделано. Через мгновение он уже облетел бесчисленные залы, заполненные оборудованием. Сергей понял. Это завод. Автоматический. И вновь его пронзила мысль. Как же я передвигаюсь? В космосе хоть пустота. Здесь скалы. Я их вижу, но проходя не замечаю. Как это может быть? Как? Я не материя. А кто же я тогда? Тут его осенела неожиданная, возможно, гениальная мысль. А что, если мы никуда не двигаемся, а двигается наша энергоматрица, которая передается от одной группы элементалей к другой, и так до бесконечности, в зависимости от того, какую задачу ставит сознание. Ладно, это только предположение. Проверить все равно нельзя. Пока нельзя. Осмотрев подземный завод, Сергей устремился в глубину морских вод. Вначале ничего не было, но потом дно усели разноцветные подводные здания. Казалось, они светились внутри всеми цветами радуги, Между зданиями сновали креветасы, проносились технологические транспортные устройства. Сергей осмотрел всю подводную акваторию, в которой обнаружил несколько городов, соединенных между собой транспортной сетью. Потом он осмотрел другие моря и океаны. Сомнений не оставалось. Креветасы – высокоразвитая технологическая подводная раса. Стал вопрос, как креветасы выходят в космос? Как они собирают корабли для Лэмилов, да еще в таком количестве? Ответа долго искать не пришлось. В одном из континентов, прямо у побережья, Сергей обнаружил космодром, с которого поднимались грузовые звездолеты. Сразу видно, что это орбитальные транспорты, которые доставляли комплектующие для звездолетов на орбиту. Звездолеты максимально роботизированы, только один оператор управлял звездолетом, закованный в скафандр с водой. Все понятно. Креветасы не боятся летать, просто для их жизни нужна водная среда. И если заполнить водой звездолет, то его вес достигнет критической массы для старта. Какие нужны двигатели, чтобы поднимать воду в космос? Вот поэтому, друзья, вы не летаете сами. Хотя не факт, — мелькнула догадка. А что, если вы возите воду на орбиту? В космосе-то она ничего не весит. Не может быть, чтобы у вас таких технологических не было своего флота или орбитальной станции. Задавший целью проверить эту версию, он начал тщательно изучать орбиту. Конечно, нашел и корабли, и станции. В верфи он тоже увидел. Теперь более-менее понятно, как все это используется. Главная связь или, вернее, зависимость Криветос от Леймиллов, а может быть, наоборот? Эту версию Сергею проверить никак не удавалось. Ни одного Леймилла. Наконец, когда он хотел же сдаться и признать, что с разрешением этой проблемы он потерпел поражение, неожиданно увидел стартовавший звездолет и тут же последовал за ним. Боевой звездолет пилотировал Криветос. Курс взял на планету уэймелов Пилот находился в скафандре, заполненном водой. Не доходя до планеты, лег в дрейф. После некоторого ожидания подошел Леймиллский катер, Вошел в транспортный ангар, и ворота закрылись. Так-так-так, становится все интереснее. Ну-ка посмотрим, что вы там делаете? Оказалось, что на катере прибыл экипаж звездолета. Один Уэмил, видимо старший, пошел в рубку управления. Сергей за ним. В рубке уже создан соответствующий климат, да и корабль постепенно заполнял удушающее тепло и влажность. Лэймил вошел и прожестикулировал. «Приветствую тебя, капитан Стос». Экипаж прибыл на корабль без происшествий и готов к выполнению поставленной задачи. На что переводчик Кривитоса ответил. «И я приветствую тебя, первый помощник капитана Мэйл. Размещай команду, принимай корабль. Как только будешь готов к старту, доложишь». Слушаюсь, капитан. «Да, кстати, чего там эти пришельцы, земляне? Нашлись?» «Нет, капитан Стос, не нашлись. Стратег ищет их и готовит карательную экспедицию боевого флота на планету Тесеев. Это плохо. Если Тесеи войдут с ними в контакт, могут возникнуть проблемы. Свяжи меня со старейшином Рассел Эмилов. Почему ты назвал его стратег?» Такое имя дали ему пришельцы, и он согласился. «Конечно, вам что ни скажи, вы совсем согласитесь». Экран засветился, и появился стратег. Жестикулируя щупальцами, звучал перевод примерно так. «Приветствую тебя, Стос, незаменимый и креветасов. Что привело тебя на корабль?» «Необходимость старейший. Тот тут же его перебил, прожестикулировав. «Я не старейший. Я выше. Я стратег». «Хорошо, стратег так стратег. Сообщи координаты карательного флота». Стратег передал. Стос ввел данные в навигационный компьютер. «Где сейчас пришельцы?» «Незаменимый. Они растаяли среди звезд. Лучше бы они растаяли в пазменном взрыве наших торпед. В жестикуляции виднелось раздражение». «Почему?» «Они не заслуживают залпа торпед. Это наши друзья. Они спасли наш экипаж». «Ну все, началось. Вот вы уже и начинаете выходить из-под контроля. Но мы вам в это не позволим. Ты знаешь, что будет?» «Да знаю, знаю». Виновато зажестикулировал стратег. «Мы им о вас ничего не сказали». «Просто упомянули, что есть наши сателлиты, которые работают на нас». У переводчика Стоса щупальца стали дыбом от возмущения. «Мы сателлиты, а вы хозяева?» Такая жестикуляция далась Стосу с трудом. «Стос, мы выполняли ваши инструкции». «Ну да, конечно. Но даже это вызывает раздражение. Что вы можете?» «Только выполнять то, что порочим мы». «Они поверили, что то свои враги». «Мы сказали. Они не ответили». «Понятно. Надо все выяснять самому. Наша озыпь на корабле, экипаж которого спасли пришельцы, погибла». Да, погибло. Лучше бы погиб весь экипаж, а она осталась. Одна она стоит больше, чем вся ваша сырая планета. В это время вошел капитан Лэймил и доложил, что корабль к старту готов. Я свяжусь с тобой, стратег, позже. И мы продолжим разговор. Капитан, старт. Я в своем отсеке. Держать меня в курсе дела. Я сам буду командовать карательным флотом. Вот оно, как обстоят дела на самом деле. Лэймил — мирные планетарные растения. Им ничего и никто не нужен. Дружелюбные и доверчивые. Но креветасы... До да чего хитры. Понятно, им нужны моря на планете Эртрам. Это их среда обитания. Очень все просто. Нужны жизненные пространства. А звездолет тем временем стартовал и набирал скорость, стремясь скорее попасть по координатам нахождения карательного флота Леймилов. Все, что нужно выяснить, Сергей выяснил. И со спокойной совестью материализовался в рубке проворного. Он прибыл первым, остальные еще работали. Свет, привет, не ждала? Признаться, нет. Вот собиралась связаться с капитаном, доложить, что боевой флот Лэймилов стартовал, и попросить инструкции. Не свали с кресла, услышав, что я сейчас скажу. Это не флот Лэймилов. Ну как же, я сама видела. Перебила она его. А он ее. Да слушай. Флотом и кораблями управляют креветосы. Срочно отзывай Игоря и Майкла. Я все расскажу, чтобы два раза не повторяться. Светлана смотрела на него удивленными, шарко открытыми глазами, а он наслаждался минутой триумфа. Через несколько минут материализовались Игорь и Майкл, и сразу к Светлане с расспросами. «Что случилось, Свет? Что за срочность?» Она, ничего не говоря, показала глазами на Сергея. «Сережа, это ты ее лишил удар речи?» «Друзья, присядьте, а то можете от удивления упасть». Они присели, и Сергей поведал им всю непростую правду про коварных креветосов. Во время рассказа то один, то другой порывались задать вопрос, но Сергей их останавливал жестом, прося не мешать и дослушать до конца. Сергей закончил говорить. И они все молчали, переваривая информацию. Наконец очнулись и восхищенно посмотрели на Сергея. А тут продолжал наслаждаться минутой славы. «Молодец, хорошо проработал», — похвалил Игорь. «А я облазил всю планету, ничего. Качует туда-сюда, леймилы, и ничего больше. Только размножение разговор и о пище. Знаете, как они размножаются?» Друзья помотали головами. В определенный период голова щупальцами созревает и взрывается, выбрасывая споры. И все, они становятся простыми деревьями. Стоят, пока не отрастет новая голова. Но ты, Сереж, поставил все на свои места. Молодец. Еще раз похвалил Игорь. Присоединяюсь. Пожал ему руку Майкл. А Светлана молча его поцеловала. Ну, ребята, я готов делать открытия и чаще. Вот, к примеру. Сереж, извини. Потом, не время сейчас. Там в любой момент бойня может начаться. Давайте подумаем, как ее избежать и прижать креветосов. Майкл беспокоился за свою расу. Все-таки наблюдатель. Поэтому первый предложил план встретить Уэмилов на орбите и разобраться с ними.